Эпилог Вечер обещал быть тоскливым, как и все последующие оставшиеся вечера Сандерс вышел на крыльцо Небо затягивали черные тучи, как нельзя лучше соответствующие его настроению Ветер дул порывами, вздымая пыль, гнул к земле молодые деревца, трепал кусты, редко посаженные вдоль забора. Было бы неправильно сказать, что он совсем не озаботился тем, что произошло. Любой разведчик его класса рано или поздно выходит в тираж. Некоторым при этом удается остаться в живых. Ему удалось. Спасибо и на этом. Он постоял возле пустого загона, облокотившись на толстые брусья. Дерево под рукой было гладким и теплым. Впереди была пустая, как этот загон, жизнь, без всякой надежды наполнить ее каким бы то ни было смыслом. Так, во всяком случае, он дал понять журналисту, который третьего дня заявился к нему брать интервью. Парень был молод, и наглость, столь необходимая любому журналисту, пока еще только проглядывала через привитую обществом учтивость. Ввиду того, что время интервью было назначено заранее, Сандерс подготовился и сумел произвести на парня нужное впечатление. А именно, сломленного, незаслуженной отставкой человека, еще вчера бывшего на первых ролях в одной из самых влиятельных структур Содружества. Глядя на журналиста глазами побитой собаки, Сандерс выложил ему все свои обиды, вспомнил заслуги, старательно избегая называть имена и детали операций, в которых участвовал Но это и не было нужно. Его послужной список уже был обнародован одной электронной газетенкой. На последний вопрос, чем он теперь будет заниматься, Сандерс пожал плечами и заявил, что будет отдыхать и приводить в порядок расшатанные работой нервы. Слава богу, бюро оставило за ним право на медицинское обслуживание в собственном центре, который считался одним из лучших в Нью-Вашингтоне. Позавчера, проглядев появившееся интервью, Сандерс удовлетворенно усмехнулся. Статья была проникнута, если не жалостью к уволенному агенту, то сочувствием уж точно. Журналист прямо говорил, что из бывшего спецагента, у которого в послужном списке больше десятка удачно проведенных операций категории А, сделали козла отпущения. Нужен был стрелочник, поскольку последнее дело, в котором он участвовал, закончилась провалом. Во всяком случае, с точки зрения заинтересованных лиц, имеющих достаточный вес, чтобы повлиять на руководство бюро, да и правительство в целом. Большая группа детей, высокопоставленных чиновников, капитанов бизнеса и прочих вершителей судеб пропала без вести или погибла, попав под влияние религиозной секты «Божественное откровение». А Ричард Сандерс принимал в операции секта, как миссию на Джош Картеллу обозвала пресса сладкое на название «Самое непосредственное участие». И никому не было дела, что большинство отпрысков ввязались в религиозные игры по своему почину. Мало того, большинство погибли или исчезли еще до появления Сандерса на планете, выбранной сектантами своей штаб-квартирой, но кого это волновало? Его напарницу мисс Абигейл Клейн, напротив, поощрили, зарезервировав за ней место в главном офисе бюро после необходимого ей курса лечения. Психика мисс Клейн серьезно пострадала во время операции. На следующий день после интервью на ранчо к Сандерсу заявился еще один представитель СМИ, но он был настолько нахален, что Сандерс отказался с ним беседовать. А поскольку журналист не внял голос разума, озвученному Сандерсом, и упорствовал в своем стремлении получить какие-нибудь скандальные подробности, Сандерс обездвижил его и оператора, сунул в багажник редакционного топтера и пустил на автопилоте в сторону Сеймурских болот, где топтер и перехватила служба спасения. Прибывшую через два часа после инцидента журналистку, разбитную девицу, усиленно строившую ему глазки и то и дело демонстрировавшую глубокий вырез блузки, Сандерс просто схватил за воротник, куртки и брючный ремень и забросил в гридер, на котором она прибыла. Водитель, видя такое, решил не связываться и предпочел улететь во свояси. После этого нашествие прессы прекратилось, а версия о расшатанных нервах получила необходимое подтверждение. Дело было сделано, фигуры расставлены, и теперь оставалось только ждать первого хода. В том, что он последует, Сандерс не сомневался. Уж очень странно смотрел на него Вилкинсон, объявляя в присутствии членов комиссии по контролю за разведкой о его отставке. Шеф даже в последующем разговоре один на один не позволил себе никаких намеков. Просто выразил сожаление, что такому заслуженному работнику приходится уходить гораздо раньше установленного срока. Сандерс коротко попрощался и ушел. Ушел из бюро, ушел из разведки и, видимо, вынужден будет уйти из клуба 500. Впрочем, вот уж о чем он не жалел, так это о гольф-клубе. Никогда ему не нравилось хождение по полю за мячом, прячущимся то в траве, то в песке, а то и в воде. Положение, которое давало членство в клубе, конечно, не вернуть, но сказать по правде, а нужно оно ему. Теперь вряд ли. Хотя, кто знает. Сандерс сходил в сарай на заднем дворе, принес десяток поленьев и свалил их под навесом рядом с очагом, выложенным из необработанного камня. Небольшой пикник на одну персону. Не каждый же день он выходит в отставку. Некоторое время он размышлял, не позвать ли Абигаль. Она примчалась бы сразу, стоило ему только позвонить. Ее терзало чувство вины. Сандерса, который размотал все дело и спас ее саму, уволили, а она оказалась вся в шоколаде. По зрелом размышлении Сандерс отказался от этой затеи. Вряд ли ее карьере пойдет впрок общение с агентом, уволенным с таким скандалом. А в карьере мисс Клейн он был заинтересован. «Никогда не знаешь, как повернется жизнь и помощь каких друзей понадобится в будущем. К тому же они все для себя решили еще на одинокой каракатице. Вызвать девицу легкого поведения? Нет, не то настроение». Он расколол два полена на щепки, развел огонь и принес из дому три куска мяса, бутылку виски, овощи и зелень. Упали первые капли дождя, Бесследно затерявшись пыли, ветер подхватил хвост дыма и бросил ему в лицо. Глаза защипало, в горле запершило. Сандерс выругался, но вдруг неуверенно улыбнулся, а потом рассмеялся во все горло. Вот, оказывается, чего ему не хватало. Костра, дыма, простой пищи, от которой шарахнулся бы любой диетолог. Эх, сейчас завалиться бы к Семирякову и Ахмедзянову на луковый камень тяпнуть кедровки, посидеть возле печки, а утром пойти с мужиками на охоту. Пусть даже дичи не встретится, зато как прекрасно почувствовать себя обычным человеком в нормальном мире, где людей оценивают не по счету в банке и не по престижности профессии, а потому как ты стреляешь или можешь ли ты по сухому лесу подобраться к зверю. Сандерс поворошил угли и пообещал себе, что в ближайшее время смотаются на луковый камень. Теперь-то его не сорвут очередным приказом и плевать на содружество. Да и на человечество в целом. Но хоть на неделю-две может он забыть обо всем. Он перевернул мясо, подрумянившееся с одной стороны, разрезал помидор, посолил, положил сверху веточку укропа, затем налил на два пальца виски в бокал и, пожелав себе спокойной жизни, выпил и закусил. Хлынул дождь. Брызги залетали под навес, скворчало мясо, Виски приятно согревала душу. Да, пожалуй, прежде чем искать себе работу, а в том, что безработным он не останется, Сандерс был уверен, непременно следует слетать на луковый камень. Кстати, может и Касьяна удастся застать. К русским, конечно, работать он не пойдет. Свои шлепнут или в сумасшедший дом запрячут. Не тот у него уровень секретности, чтобы переходить на службу к потенциально дружеской державе. Но планеты, составляющие содружество, вряд ли откажутся от его услуг. Главное будет выбрать такую работу, чтобы можно было следить, где еще в освоенных мирах высунутся фиолетовые уши. За рассуждениями он едва не упустил мясо. Обжигаясь, свалил его на тарелку, поставил на угли вторую порцию и, приняв на грудь 50 граммов под горячее, впился в сочный стейк, жмурясь от удовольствия. Однако насладиться одиночеством в полной мере не удалось. Сквозь шум дождя Сандерс расслышал свист турбин. Потом стену дождя пробили яркие лучи, и возле забора опустился глидер. Судя по рассветке такси, но Сандерс был готов прозакладывать душу, что к службе пассажирских перевозок глидер не имеет никакого отношения. Невысокая фигура в плаще выпрыгнула из машины и, прикрывая голову кейсом, поспешила к дому. Сандерс подождал, пока приезжий взойдет на крыльцо, прожевал мясо и вышел из-под навеса. «Вы не меня ищете, Уильям?» – крикнул он, перекрывая шум дождя. Вилкинсон оглянулся, смотрелся и, бросив взгляд вверх, будто пытаясь разглядеть просвет в стене дождя, двинулся к навесу. Что удивительно, даже в этой ситуации, захлестываемый дождем, с по-дурацки поднятым над головой кейсом, он ничуть не утратил своей монументальности – Зайдя под навес, он стряхнулся, будто большой пес, аккуратно поставил кейс на сложенное поленье, затем повернулся, окинул бывшего подчиненного тем индифферентным взглядом, которому тот привык на службе и улыбнулся. «Мистер Сандерс, в такую погоду надо сидеть дома, возле камина, с бокалом Грога, трубкой, и чтоб возле ног лежала верная борзая». «Э-э-э...» От подобной неслыханной человечности шефа Сандерс едва не поперхнулся. Он и без того гадал, как Вилкинсон отреагирует на панибратское Уильям. «Да такого я пока не додумался. А можно вместо борзой у ног блондинку в постели?» «Можно!» – великодушно разрешил шеф. «Но только блондинку, а не рыжую!» Они коротко рассмеялись рискованной шутке, Вилкинсон изучая реакцию Сандерса, а тут гадая, что шефу известно. «Стейк не желаете?» «Не откажусь!» – кивнул Вилкинсон. Сандерс быстро снял решетку с углей, переложил мясо на тарелку. «Угощайтесь, шеф!» «Спасибо!» «Виски?» Вилкинсон покосился на бутылку с синей этикеткой и собственным номером, удостоверяющим, что каждая бутылка подобного напитка находится на строгом учете, и снова кивнул. Сандерс навалил полстакана льда из шейкера и налил виски. Некоторое время они молча поглощали мясо и смотрели на дождь. Затем шеф отставил стакан, в котором остался только подтаявший лед, достал из кармана платок и тщательно вытер пальцы. «Кстати, Дик, какие у вас планы на пятницу?» Сандерс пожал плечами. «Да, в общем-то, пока никаких». «Вот и отлично. В пятницу у нас собирается отличная компания на короткую партию в девять лунок». И нам не хватает одного партнера для ровного счета. Сандерс аккуратно разжевал последний кусочек мяса, с сожалением бросил взгляд на опустевший стакан из-под виски и тоже поставил его на стол. Вот-то оно как. Буду рад, сэр. Я перед отъездом приобрел новый керамкопозитный вуд и так и не успел опробовать. Прекрасно! Шеф опять улыбнулся. Кстати, сенатор Кроу оценил ваше представление. Представление? Вилкинсон раскрыл кейс и молча протянул ему желтый листок. На таком печатались дешевые одноразовые издания для Плебса. «Ночной курьер?» Сандерс скривился. Вилкинсон развел руками. «По последним опросам самая читаемая газета!» Неадекватное поведение. Конечно, мистера Сандерса можно понять, но все же, учитывая нарекания, которые, как выяснилось, он и раньше получал по службе, Медицинский персонал бюро мог бы и раньше обратить внимание на поведение взорвавшегося агента. Наша корреспондентка, принимая во внимание состояние мистера Сандерса, отказалась от судебного иска. Дик пожал плечами. Все, как он и ожидал. Вот только... А почему это должно было заинтересовать сенатора Кроу? — А вы не в курсе, Дик? — удивленно вскинул брови Вилкинсон. «После той катастрофы на станции у Макнамары, когда погиб Джерри, Кроу назначен председателем комитета вместо него». «Джерри? Ах да, так шеф называл Линдора. Но разве он погиб?» Шеф покачал головой. «Простите, Ричард, я совсем забыл. Со всеми этими сенатскими дознаниями вам было не до того». За неделю перед тем, как вы вернулись, старый бык Макнамара устроил шоу с демонстрацией нового оружия. Что-то пошло не так, я сам не совсем в курсе, поскольку ни в расследовании, ни в демонстрации оружия участия не принимал. Но знаю, что шоу обернулось катастрофой, в которой помимо разработчика погибло еще с полдюжины самых влиятельных людей в Содружестве, среди которых был сенатор Линдер, ну и добрых два десятка самых шустрых писак. Так что вою в прессе было до небес. Старину Макнамару это так подкосило, что он решил отойти от дел. К тому же на следующий день при странных обстоятельствах погиб его старый друг. Вилкинсон покачал головой, а затем добавил. «Да, там есть заметка по этому поводу. Посмотри». Подобные невинные нотки в голосе шефа Сандерс слышал и ранее, но не часто. Ой, как не часто. Поэтому он медленно развернул газету и впился взглядом в мелкие строчки. На вчерашнем открытом заседании Совета директоров и акционеров концерна Макнамара Инк бессменный президент и основатель компании Джеффри Макнамара объявил о своем намерении уйти в отставку, мотивируя свой шаг резко пошатнувшимся здоровьем и потерей интереса к дальнейшей работе. В качестве преемника президент представил совету и акционерам своего сына Майкла Макнамару. Предполагаемая отставка произойдет в канун Рождества. Оставшиеся месяцы Макнамара-старший планирует посвятить тому, чтобы наилучшим образом подготовить сына к посту руководителя столь крупной корпорации. По неофициальным сведениям из правительства Содружества и Сената, отставка вызвана катастрофой при испытаниях прототипа оружия, разрабатываемого концерном. Напомним, что в катастрофе погибли несколько видных военачальников, членов Сената и Конгресса. Майкл Макнамара, присутствовавший на испытаниях, проявил себя с наилучшей стороны. Вот что сказал нашему корреспонденту адмирал Игнасио Контениус, начальник штаба флота. Я уверен, что Майкл справится. Конечно, Джефф и сам мог бы еще поработать на благо Содружества, но уж слишком много на него навалилось в последнее время. Уход жены в монастырь, катастрофа монитора, гибель Томаса Лунквиста, его давнего друга и соратника, с которым он и создавал концерн. Джефф остается почетным президентом, и я надеюсь, что его консультации во многом помогут преодолеть наметившийся кризис. Напомним, что миссис Макнамара ушла в монастырь после исчезновения Майкла Макнамары около года тому назад. Неделю назад миссис Макнамара решила оставить обитель святой Катарины, чтобы поддержать мужа в этот трудный момент. По ее словам, Томас Лунквист, которого она хорошо знала и ценила, пытался связаться с ней накануне гибели, Но поговорить им не удалось. Напомним, что до сих пор остается загадкой, где Макнамара-младший провел 11 месяцев, хотя для его поисков были предприняты небывалые усилия как полицией, так и спецслужбами. По слухам, полиция решила закрыть это дело не без давления со стороны его отца Макнамары-старшего. Дико оторвал взгляд от листика, шеф безразлично смотрел на дождь. «Знаете, шеф», – задумчиво начал Сандерс, – Мне сегодня вдруг вспомнилось эти ребята, ну там, в Лоне. Мисс Клейн узнала некоторых. Ну вы же знаете, они все заканчивают одни и те же школы, поступают в одни и те же университеты, одеваются у одних и тех же портных, проводят вечера в одних и тех же клубах. И вдруг из всего этого золотого круговорота туда, в грязь, в боль, в дерьмо, Вилкинсон, понимающий, кивнул, и Сандерс продолжил. «Мне горько, что я не сумел их оттуда вытащить, что никто из них не смог вернуться и стать надеждой и опорой своих родителей. Никто из тех, кого я там застал». Вилкинсон бросил на него быстрый взгляд. «Да, жаль, жаль», – поддакнул он, а затем посмотрел на часы. «Ну, мне пора. Значит, насчет пятницы мы договорились». «Конечно, шеф». Сандерс пожал протянутую руку и, дождавшись, пока лидер шефа скроется за пеленой дождя, небрежным жестом смял оставленную им газету и бросил на угли. Рассеянно наблюдая за тем, как скукоживаются и превращаются в пепел тонкие листки, он подцепил уже остывший стейк и плеснул в стакан еще немного виски. «Значит, Майкл Макнамар. Вполне возможно, он вскоре начнет подбирать обиженных. Ну и я был в лоне». Интересно, каким образом Вилкинсон собирается подкинуть ему эту информацию? 2013 год. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Всего хорошего.